Там? С Новым годом! Кто там? Кто вы там? Кто там взламываю? Да мы открывай, давай, мы пришли. Это мы. Кто мы? Соседи, соседи твои тебя открывай. А сколько у вас? Да мы один. <связь> С наступающим Новым Годом, дорогие товарищи! 31 декабря, около полуночи, звонок в дверь. Хозяин открывает и видит Синегурочку. Бюро добрых услуг Светлана. Деда Мороза заказывали. Да, да, да, да заказывали, заказывали. Тогда обоздите, пожалуйста, минуточку. Сейчас нас водитель его занесет. Я я все Э, вот тебе, сынок, подарок на Новый год. Гитара, о которой ты мечтал. Ух ты! Спасибо, папа. Подожди-ка, а почему она без струн? Не все сразу, сынок. Вот научишься играть, тогда и струны купим. Зайд веселить и развлекать посетителей со всего мира! Добро пожаловать в мир виртуального юмора! Радиошоу.ру В квартире раздается звонок, мальчик дезин открывает дверь и на пороге! Дед Мороз! Мальчик радостно кричит! Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарки нам принес? Принес, принес, принес! Супор есть?